Глава 45 Кравцов, ожидая Росса, расположился на лавочке. Не заметив, как задремал, он проснулся от холода. С наступлением ночи температура сильно упала и близко приблизилась к нулю. Одетый легко, полковник понял, что такое переохлаждение для него точно не пройдет без следа и поспешил в столовую, где можно не только согреться, но и попить горячего чаю. Недалеко от входа, возле Большого Клена, рядом с которым проходит широкая тропка, Иван Петрович услышал быстрые шаги и резко обернулся, готовый ко всему. Человек с ножом бросился на полковника из темноты и приготовился нанести удар. У него бы все получилось, если бы не прилетевший откуда-то сбоку кусок кирпича, который попал нападающему в голову. «Растеряли вы навыки, Иван Петрович!» Юра Егоров, выскочив из темноты, тут же прижал ногой трепыхающегося на земле человека. Наклонившись, чтобы рассмотреть его получше, он недовольно пробормотал. Вот же досада, переборщил малость, в висок попал. кровь то сколько, полрожа на бекрень съехала. Ты откуда взялся, Юра?» — спросил растерянный дрожащий Кравцов. И кто это вообще? Зачем он напал на меня?» «Если бы я знал, Иван Петрович, кто это и зачем он на вас напал, то всего этого бы точно не случилось. Не спалось мне, вот и вышел на свежий воздух подышать. Стою, а мимо меня этот хрен крадется, со стороны первой казармы шел». Я за ним двинулся, подозрительно мне всё это показалось, поэтому по пути кирпич прихватил. Тут вижу вас, потом вижу хрен, нож достал и рванул. Но я тоже рванул и бросил. Попал, сами видите. А крикнуть нельзя было, Юрка!» Кравцов начал приходить в себя, его дрожь усилилась. «А если бы не попал, тогда что?» «Я же крался, не подумал кричать, тихо ведь!» Егоров озадаченно почесал затылок. «Попал ведь, чего суету-то разводить?» — Ну да, капитан, с тобой не поспоришь. Что там с дураком этим? Все? Двинул кони? Переверни его, может, знаем мы его. Егоров присел и, перевернув лежащего в луже собственной крови человека лицом вверх, сказал. — Готовый, уже остывает, по сути. Темно, вся рожа в крови и сильно в сторону съехала. Непонятно. А свет его надо, и водой полить не мешает. Смыть кровь и траву. Хотя... — Ну так тащи к входу, а я сейчас свет включу уличный, — перебил полковник. — Но сначала зайду внутрь чайник поставлю. Замёрз сильно, пока на улице спал. Егоров ухватил мертвеца за ноги и поволок его к крыльцу столовой. Вытащив на свет, он без труда узнал нападавшего. Им оказался Старлей Фомченков из третьего взвода. — Вода не нужна, — сказал Юра, появившемуся на крыльце спустя минуту с ковшиком воды кравцова Коля Фомченков вас ножичком хотел разделать. Интересно, однако, всё выходит, не ожидал от него. Впрочем, ни от кого я такого не ожидал. «Очень даже интересно, Юра! Пошли внутрь, там всё обсудим! Холодно мне тут!» «А с этим что делать?» — кивнул на покойника Егоров. «Оставить так?» «Так пусть лежит, ему-то уже точно не холодно! Сейчас чаю выпьем, а затем будем объявлять тревогу! Инструкции чёрт бы их побрал!» «Юра, заходи уже!» — Иван Петрович, а может тревогу прямо сейчас объявить? — спросил капитан, оказавшись в тамбуре столовой. — Вдруг не только на вас покушение планировалось? Мы сейчас здесь, а кто-то, может, умирает. — Надо бежать, проверять. — Мишаня. Мишаня твой под надёжной охраной, о нём не беспокойся. — Полковник Мальцев тоже вне опасности, потому что ты его сейчас увидишь. Спать в столовой для него привычное дело, его сейчас выстрелом танка не разбудишь. На грудь принял, много принял, как обычно. Есть еще кандидаты для покушения, Юра? Нет, получается. А Миша под охраной... Это под какой такой? У Нинки своей, что ли? Нет, не у нее. Долго объяснять. С генералами он, которые в обед заявились. В штабе они сидят, что-то решают. Не знаю подробностей. Там еще непонятный хрен гражданский с ними. Придет твой Миша, когда освободится, и сам все расскажет. Пока говорили, дошли до стола. Егоров, глянув на спящего на лавке полковника Мальцева, только вздохнул. тревожит старика точно не стоит, пускай отсыпается. здоровье у того хоть отбавляй, утром будет бодро, свеж, и в своей привычной манере весь день проведёт на ногах, занимаясь любимым делом — раздачей собственного недовольства всем окружающим. А с наступлением ночи после отбоя снова напьётся. И так по кругу. «Что застыл, Юрий Николаевич? Давай чай организовывай, кипит чайник-то!» Дверь столовой со скрипом открылась. Капитан и полковник посмотрели в темноту проёма, ведущего в тамбур. Секунда, вторая, третья. Михаил Рос, как обычно невозмутимый, прошёл к столу и сел на лавку рядом с Кравцовым. Спокойным тоном сказал. «Уехала делегация. Чтобы их по дороге волки съели. Или лучше пускай в портал угодят, а по ту сторону кто-нибудь пострашнее с ними разделается. Все мои планы коту под хвост пустили, гады». «Ух, будь моя воля, я бы их...» Егоров, почесывая щетину, спросил. «Миша, тебя покойник у входа что, вообще никак не заинтересовал?» «Так покойник же, чем он меня интересовать должен?» «Я не сыщик, пусть он разбирается, кто этому дурню череп разбил. Хотя, если понадобится, могу им стать. В темноте вижу хорошо, кирпич окровавленный, нож чистый видел, выводы уже сделал. Вас, встретив, картину дополнил. Тебя этот дурак Иван Петрович на нож посадить хотел?» «Верно, Миша!» — кивнул Кравцов. «А ты удачно рядом оказался, да?» — обратился к Егорову Рос. «Как-то подозрительно, не находишь?» «Так подышать вышел, а тут он с ножом крадется». «Я за ним!» — растерялся Юра, а затем сполошился. «Мишаня, ты на что намекаешь?» «Я на что?» «Я ни на что, Юра, вообще ни на что. Я тебе верю. А вот те, кто будет разбираться, почему то оказался таким прозорливым, «Начнут задавать разные вопросы, и ответы твои им не понравятся. От рук капитана МГБ погиб старший лейтенант МГБ. Понимаете, что будет?» «Расследование будет, потому что всё неоднозначно», учитывая вскрывшиеся на мероприятии, участником которого я сегодня был, подробности. «Тревогу, как вижу, вы ещё не объявили. Собирались? Кто-то помимо нас знает о случившемся?» «Собирались», — вновь кивнул Кравцов. Чаю испить хотели, а затем уже поднимать всех. Фомченков меня убить хотел, Юрка его кирпичом и приложил. Всё так было. Рос усмехнулся. Ясное дело, что Фомченков в два часа ночи не хлеб резать в столовую пошёл. Прекрасно понятно мне, как всё было, товарищ полковник, и без вашего рассказа. Что по поводу тревоги, то пока что советую её не поднимать. Сначала поработаем, а потом уже подумаем над тревогой. До Кравцова начало доходить. Встряхнувшись, он сменил растерянность на суровость и спросил. «Ты чего удумал, капитан?» «Обставить все так, будто это был несчастный случай», — Михаил развел руками. «Бежал фомченко к столовой, да споткнулся и упал на камень головой. Насмерть упал. Помимо нас и часовых, охраняющих периметр, на ногах больше никого. Делегация уехала, они не в курсе случившегося. Да и плевать она них хотела, а не на нас». Эти точно такой ерундой не станут заниматься. Все, что им нужно, они уже услышали, и сюда вряд ли еще вернутся. Что помрачнели так, полковник? Если хотите по-своему, то идите, объявлять тревогу. Но лучше вначале меня послушайте». «Ну так ты говори, капитан, я внимательно тебя слушаю», — Кравцов злобно зыркнул на Егорова. «Чаю налей уже, стоишь как памятник! Обожди с чаем, Юра», попросил Михаил. А Ивана петровичу ответил. «Я расскажу много интересного, но уже после того, как мы разберёмся с трупом Фомченкова. Меньше часа осталось, часовой обход территории устроит увидит труп. Свет я выключил, но они его всё равно увидят, если у столовой будет лежать. На тропе у Клёна могут не заметить, тут как повезёт». «Так нет, камней там, Мишань», — пробормотал Егоров. «Камень, если там появится, подозрительно, поймут». «Всё, надоели вы мне», — Михаил кивнул в сторону чайника. «Наливай давай, Юра». «Помченкова я на себя забираю. На меня он напасть пытался. Я его и удел кирпичом, когда сюда к вам шёл. Так и скажу, решили. Так что тревогу пока не объявляем. Поговорим, а потом объявим. До обхода часовыми всё равно управимся». «Чай, Юра!» Егоров в темпе организовал чаепитие. Кравцов, размешивая сахар, смотрел на Росса, не выдержав, сказал... «Говори уже, Миша!» «Хотел начать, опередили». «А не боитесь, что он слушает?» кивнул Егоров на спящего за столом полковника Мальцева. «Да пусть слушает», махнул ложкой Михаил. «Много нового узнает, если притворяется. информация секретная. В общем, я зайду издалека. Небольшая вводная не помешает. Так картина станет значительно яснее. Все помнят, с какой целью я мотался по миру? Помнят. Убивал немцев. А еще мне нужно было собрать золото и доставить его сюда, домой. В тот момент, сам того не зная, я трудился на врага, но впоследствии сумел это понять и все обставить чуть иначе. Враг, кстати, больше не является безымянным, а имеет имя. Точнее, враги. Зовут они себя контролерами. — Я ни черта не понимаю, — вспылил Кравцов. — Что ты несешь, капитан? — Но вы потерпите, полковник, и все поймете. На момент, когда я занимался поиском немцев, теория, лично моя теория, касающаяся того, что миром правит неизвестная тайная организация, была лишь теорией. Доказательств ее существования у меня не было, как бы я их ни искал. Мне хотелось отыскать среди немцев агента этой тайной организации и получить от него максимум информации. Я подвергал людей пыткам, но не получал желаемого. Поиск расширялся, а толку все не было. Фашисты, среди них точно были агенты контролёров, сейчас в этом можно не сомневаться, так и не проронили ни слова о своих покровителях. Чего они мне только не рассказывали, но о контролёрах ни слова как не спрашивал. А спрашивать приходилось качественно. Причина молчания, оказывается, была банальна. Контролёры, вербуя агентов, проводили незаметную кодировку, так сказать, устанавливали в мозги завербованных своеобразный блок — И человек даже в жутких пытках не выдавал информацию. Умирал, но продолжал молчать о том, что мне так хотелось знать. Я не успокаивался, продолжал искать, не забывая складывать из этой информации, которую удавалось добыть, общую картину происходящего. На момент, когда я и Юра плыли домой, картина была написана достаточно, чтобы сделать серьезные выводы. Фашисты, разбежавшиеся по миру, не действовали в одиночку. У них были информаторы. И многие из них до сих пор работают. При этом некоторые информаторы, как и часть фашистов, являлись агентами контролёров. Это такая общая система, управляемая извне, из другого мира, мира контролёров, которые ведут порталы. К сожалению, какую цель имеют все эти манипуляции, я пока не выяснил, но позже мы ещё вернёмся к этому, обязательно вернёмся, мы всё выясним. Но сначала добавим еще немного полноты к картине, которую я все еще пишу. Подполковник Чаурин и генерал Берг были моим начальством. Они отправили меня на задание, и сейчас можно сказать с уверенностью, что оба не были агентами контролеров. По крайней мере, прямыми. Они наверняка работали на одного из агентов, который до сих пор остался нераскрытым и который занимает более высшую, в сравнении с ними, ступень иерархии Советского Союза. но О самих контролёрах эти двое не знали вообще ничего. Чаурин и Берг, скорее всего, в скором времени должны были также стать агентами контролёров, но раньше этого они узнали о золоте и тут же захотели им завладеть. Думаю, что зная они, как всё обстоит на самом деле, то я бы не получил задания, этого всего бы не произошло. Но они видели лишь будущее богатства и не хотели видеть ничего более. Обычная человеческая жадность, вот так вот всё просто. Она запустила очень много процессов, которые для контролёров оказались очень нежелательными. Перестрелка в бункере штаба Московского военного округа была попыткой замести следы. Контролёры не сильно беспокоились, потому что не боялись утечки информации, ведь все их агенты были закодированы. Если бы в той перестрелке погиб Лаврентий Палыч Берия, то это сильно бы упростило им жизнь. Но он не погиб. Впрочем, думаю, что они не шибко расстроились, ведь все проблемы, которые не получилось решить сегодня, можно решить чуть позже, с их-то возможностями. Не могу не рассказать вам о Бере и проделанной им работе. Побеседовав с ним всего один раз, я понял очень многое. Лаврентий Палыч пытался выставить себя не знающим но у него этого не получилось. Я понял, что он знает очень многое, гораздо больше меня». И он именно тот человек, который в данный момент собирает костяк противостояния контролёрам. Собирает стремительно быстро, делает это умело и тем самым сильно злит контролёров. Злит настолько сильно, что они решились нанести упреждающие удары. Михаил, сделав глоток успевшего остыть чая, продолжил. Валерия Герасимова, вернее всего, пытались завербовать. У контролёров после случившегося в бункере штаба убавилось агентов, и они начали восполнять потери. Агенты нужны были не простые, а приближенные ко всему, чем занимается Берия. Завербовать Герасимова у них не вышло, и они его убрали. И еще убрали других, также не согласившихся. Увы, но согласившихся они все же нашли, в этом не стоит сомневаться, и получили максимально развернутую информацию касательно всего, что делает Лаврентий Палыч и делают люди, которых он собрал. «Вокруг нас...» Товарищи офицеры, очень много агентов. С самого низа и до самого верха. И это не мои домыслы. Это подтвержденная контролерами информация. Подтвержденная? Нахмурился Кравцов. И кем? Контролерами. Не знаю зачем, но персонально для меня они завербовали человека, и этот человек сказал мне очень многое одним своим появлением. Генерал-полковник Шилов, прибывший сегодня в обед с целой делегацией, привез некоего Марка Старикова, который два дня назад пришёл в управление МГБ и заявил никому попало, а человеку, знающему, что он является агентом контролёров. А ещё он сказал, что также агентом является Михаил Рос. берия обо всём тут же доложили, он провёл совещание и по мою душу выехали. Радует, что Лаврентий Палыч не усомнился во мне. Меня не потребовали тут же арестовать. Шилов бы с радостью сделал это, я читал эти намерения в его глазах, но Берия приказал иное — Он знал, что я не агент контролёров. Старикова допрашивали на моих глазах. Сильно пытали. Подполковник Кардишвили вытащил из него всё, что он знает. А знал он совсем немногое, и оказался на самом деле обычной телеграммой от контролёров. Человек-телеграмма даже такой бывает. Столь удивительна наша работа. Марк Стариков впервые за всё время был завербован контролёрами без применения кодировки. Ему не запретили распространять информацию. Его попросили это сделать. Михаил вновь глотнул чаю. Кравцов, не выдержав, поторопил. «Выкладываю же по этому Старикову, так и не могу вспомнить, где его видел». «Партийный деятель он был», — подсказал Михаил. «Теперь вспомнили?» «Да, вспомнил». Контролер заплатил Старикова золотом, целый слитк ему вручил. И пообещал, что после выполнения миссии поможет ему сбежать. Этот дурак поверил в могущество нового работодателя и поплатился за это жизнью. Ничего существенного, кроме утверждения, что я являюсь агентом контролёров, этот идиот так и не сказал. Рассказал, как выглядел контролёр, как появился, выйдя из портала, как вёл себя. Но чего-то такого, что может сильно помочь в будущем, нет, не сказал. Миша, но ты ведь сам несколько минут назад говорил, что он сказал очень многое. — выдал Юра Егоров все это время только слушавший. — А теперь говоришь обратное. Я сказал немного иначе. Стариков сказал многое одним своим появлением, так я говорил. Ты упустил это, Юрий Николаевич, будь внимательнее Контролеры назвали марку не ваш, полковник, фамилию, и не твою, капитан, и не кого-то другого, а мою. Это, можно сказать, их прямое заявление, что они наблюдают за мной, и им очень не нравится то, что я делаю. А ещё контролёры сказали нам, что больше не будут прятаться. Мы хотели начать против них войну, но пытались скрыть от них подготовку к ней. Они атаковали первыми. «У меня всё, товарищи офицеры. Думайте». Кравцов смотрел на потолок. Егоров в кружку. Оба думали. Минуты шли одна за другой, но молчание сохранялось. Первым нарушил тишину Юра, пробормотав... — Дело становится более интересным и сложным. — Миша, ты говорил, что позже мы вернемся к вопросу целей контролеров, которые так и остались неясны, — напомнил Кравцов. — Забыл? — Нет, Иван Петрович, не забыл. под позже подразумевалось ближайшее будущее, когда удастся выяснить больше, чем известно сейчас. В данный момент цель контролеров мне неизвестны, если же догадки. Озвучь их, — Озвучь попросил полковник. — «Позже, потому что пришло время тревоги», — Михаил кивнул в сторону выхода. «Часовой обнаружил труп, и сейчас откроет дверь». И дверь, как по заказу, заскрипела.